Глава восемнадцатая «Святость — это вовсе не чистота помыслов и неуверенность в своей правоте. Святость — это соответствие поступков замыслу Творца, как бы извилист он ни был». Иешуа Ганоцри из «Набросков к заповедям». Что означает быть владыкой домена? Да, в общем-то, немного. Ну да, под владыкой ползает, ходит и даже летает примерно триллион тварей разного калибра. Но все это имеет мало значения там, во вполне гласном рейтинге силы повелителей хаоса. Даже доход владыки зависит не от количества тварей, а от их силы. А вот тут начинаются очень существенные различия. У владыки, кроме собственного титула, должен быть ранг. Их немного, всего около десятка. Владыка, повелитель ветра, повелитель воды — «Повелитель земли» и «Повелитель огня». «Повелитель стихий, «Владыка стихий». «Повелитель разрушения». «Повелитель смерти». «Повелитель хаоса». И последнее. «Владыка хаоса». Разница между «Повелителем огня» и «Повелителем стихий» всего одна ступень, но она огромна. И «Повелитель стихий», конечно бы, захватил домен «Повелителя огня», если бы это хоть что-то добавило к его рангу. А так это сплошное разорение на войну и долгие тяжбы в судах с другими повелителями. Но в целом в повышении ранга есть свой смысл, так как это помогает расширять свой домен, и большие домены могут вмещать до 5 триллионов особей. Кроме того, высокий ранг позволяет более полно оперировать пространственными переходами и создавать порталы внутри домена, что в свою очередь приводит усилению торговли и производства внутри домена. Таким образом, от ранга повелитель, что является низшим в демонической иерархии, до повелителя хаоса, или, если хотите, лорда хаоса, всего 10 ступеней, но каждая требует роста силы почти на порядок. Кенолтаго. Общая демонология. Академия высшего круга. Тессарин пространство хаоса доммен турук демон и шигар давно следил за развитием событий на архале планетка была лакомым кусочком во всех смыслах подавляющее большинство жителей были природными эфирниками пусть и самого низкого уровня но только то что они имели пусть и совсем небольшое сродство с энергией вселенной делало искры душ ценнейшим товаром Но ну и благодаря расположению Всей грозди миров, насыщение жителей планеты Эфиром было таково, что в момент смерти они выдавали такой всплеск жизненной силы, что это вызывало эйфорию у демонов, а если проще, то являлось сильнейшим наркотиком. Это Эшигар уже успел оценить, так как ему в оплату за веселый порошок и поддельное золото доставляли висельников, бродяг и вообще всех тех, кого не будут искать серьезные люди. Но даже такой бросовый человеческий материал был настоящей жемчужиной демонического рынка. И иные человечки уходили за десять тысяч и более единиц. Владыка уже хорошо заработал на золотых искрах из мира Архал. Но хотел больше. Пара владетелей, которые тоже как-то прознали о существовании такого сладкого мира, сами выбыли из гонки, и теперь Ишигар был единственным, кто претендовал на все дары этого мира. К сожалению, переход, который организовали ему святоши, был физически очень маленьким. И к тому же его приходилось напитывать силой со своей стороны, но все это было несущественно. Передовые силы Домена, штурмовые особи от 12 до 60 класса. Небольшие по размеру, но очень мощные физически. И с отличной атакой уже сбились в кучу у арки и стоило им включиться, вся орда, словно паста из тюбика, стала выдавливаться на ту сторону. Архал, граница Герата и Шиморской области Галластского королевства. Что отличает хорошего командира от плохого? Хороший командир, особенно в бою, сначала начнет выполнять приказ, а только после этого задастся всякими вопросами. Вот и командир бронедивизии генерал Сагес, когда поступил приказ о враге в тылу, сразу развернул коробочки бронемашин в обратную сторону и начал уводить заправщики и ремлетучки в новый тыл, который уже находился на границе с Гератом. Между приказом о новом враге и моментом открытия портала прошло всего 15 минут, но это время генерал использовал на все 110%. Не прекращая перестраивать дивизию, он связался с маршалом и, выяснив для себя все, что нужно, уточнил диспозицию войск, выдвинул бронемашины не просто так, а дугой вокруг выходного окна портала, а всякую бронемелочь загнав во фланги и дав приказ частям снабжения, начать организовывать полевой склад боепитания. Когда бронированная Орда начала взбираться на возвышенность, полковник Толга сидел в наблюдательном пункте на высоте 3000 метров, все ждал, пока танки войдут в зону обстрела чрезвычайно мощных, но не дальнобойных плазменных пушек а вместе с ним молчали и другие точки, поскольку именно выстрелы плазмы были сигналом к началу огневого налета. Машины бодро карабкались вверх по довольно крутой каменистой дороге, когда вдруг все остальное воинство встало, постояло секунд тридцать, а после начало разворачиваться в обратную сторону и бодро, рыча моторами, поспешило в обратный путь. «Что за хрень?» Алексей даже опустил бинокль. С расстояния в два километра было и так видно, что вся лавина машин двинулась в обратный путь, перестраиваясь по дороге так, словно их враг находился в тылу. Врежем ему зад. Капитан-артиллерист тоже оторвался от стереотрубы и посмотрел на Алексея. «Я тебе врежу». Алексей вздохнул и поднял трубку полевого телефона. «Генерала Тороса?» Сен генерал говорит полковник Толга, визуально наблюдая отступление бронечастей Объединенной Армии. Фактически сейчас на нашей земле только хвост боевого построения. Заправщики и грузовики с боеприпасами... Есть продолжать наблюдение. «Портал!» — крикнул наблюдатель, продолжавший смотреть в оптику. «Цвет темно-красный, демонический!» «Вот суки!» Алексей через имплант дал команду пушкам перейти в дежурный режим, чтобы зря не жечь энергию, и снова поднял трубку телефона. Когда из портала появилась ощеренная харя демонического существа, палец стрелка одной из бронемашин, давно уже дрожавший от нетерпения, вдавил кнопку спуска с такой силой, что палец побелел, а снаряд весом в полсотни килограммов вмял эту рожу обратно в портал взорвавшись с той стороны. Да, демоны, созданные для штурма, имели превосходную броню и даже некоторую магическую защиту, но не от снаряда калибром 150 мм. Взрыв шести килограммов взрывчатки в плотной гуще демонов просто разметал все шипящее и орущее стадо брызгами, но создание хаоса, большинство из которых не чувствовали боли, увидели только открывшееся им окно портала, откуда сладко тянуло человеческой энергией. После этого даже то бледное подобие порядка у портала окончательно рухнуло, когда все твари полезли разом, мешая друг другу. Сначала танковые пушки молотили на пределе скорострельности, но генерал быстро навел порядок, и выстрелы зазвучали размеренно, словно кто-то отстукивал быстрый ритм. Снаряды влетали в окно портала, и, наткнувшись на плотную гущу тел демонов, взрывались, разметывая их в клочья, и новая куча демонов с визгом и воем придвигалась к порталу, и следовал новый взрыв. Маленьким бронемашинам, зенитным танкам и вообще всему, что имело калибр менее ста миллиметров, тоже нашлась работа по отстрелу всей той мелочи, которая как-то прорывалась через огневой вал и в прямой схватке могла наделать дел. Но даже самые шустрые особи утыкались в стальные коробочки и погибали, не в силах вскрыть металл. К этому моменту командующие двух армий уже успели связаться с более высоким начальством и договорились, если не обо всем, то о многом, и грузовой дирижабль, везущий снаряды и новые вкладыши для пушек, беспрепятственно прошелся над перевалом и, развернувшись над территорией Геррата, приземлился у полевого лагеря снабжения. Командующий обороной генерал Торрес тоже не бездействовал, погнав через перевал два десятка самоходных гаубиц калибра 250 мм. Конечно, для таких пушек, способных закинуть снаряд весом 100 кг на 20 км, стрельба по всему, что ближе километра, это буквально в упор, Но когда полезут твари посерьезнее, то этот калибр мог сказать веское слово. Бронеходчики Объединенной Армии с отторопью и слегка отвисшими челюстями смотрели, как группа в 25 самоходок занимает выделенную им позицию и начинает окапывать пушки, готовясь к бою. Огромные жерла стволов не приподнимали, а даже чуть опустили, чтобы снаряды вылетали в портал или взрывались на его платформе, и для этого тяжелые бронемашины сами сдвигали грунт мощными ковшами, словно зарываясь в землю. А генерал Сагес, наверное, в первый раз в жизни вознес горячую молитву Творцу за то, что ему не пришлось прорываться сквозь огонь этих монстров. Как-то сразу работа нашлась всем, и даже гератским медикам, которые приняли часть раненых, их же авиации и артиллерии, и даже уцелевшим в бойне авиаторам Объединенной Армии, которые зависли над порталом и сбрасывали бомбы по команде с земли. И только батальон Алексея стоял в резерве вместе с сотней больших штурмовых механоидов, которых предполагалось использовать в самом крайнем случае при угрозе захвата перевала. Так что молодому полковнику только и оставалось, что смотреть в стереотрубу за тем, что происходило а сила, которую собрали священники для уничтожения Герата, теперь работала против них. Маршал, не воевавший ни дня в своей жизни, прочел довольно много трудов по военному искусству и вполне прилично понимал, что где и откуда растет на войне, так что через какое-то время к танкам потянулись техники, вооруженцы и прочие тыловики, чтобы танкистам было чем и из чего стрелять, и не бурчало в животе. Затем подтянулись сапёры и стали устанавливать опоры и фугасы для взрыва и подвозить взрывчатку, которую тут же освобождали от упаковки и укладывали так, чтобы получить направленный поток взрывной волны. К этому моменту твари, которые лезли из портала, уже почти не пробивались танковой пушкой, и в дело вступили самоходные установки Геррата, сразу улучшив ситуацию. Под их прикрытием начали отходить танки, которых зацепило бы взрывной волной, а прочая мелочь вовсе убралась за двухкилометровый круг. Сапёры, наконец, закончили возводить свою мегабомбу, и, прикрывая друг друга, самоходки тоже стали откатываться на километровую дистанцию. «Ну, давайте же!» Алексей, который словно приплясывал от нетерпения, наконец заметил, что самоходки отошли на километровый рубеж, Сапёры придвинули бомбу ещё ближе, и, оседлав небольшие мотоциклы, стали удирать оттуда во все лопатки. Взрыв сначала ярко полыхнул тёмно-красным, затем загрохотал раскатисто и с таким нарастанием, что трехануло даже дирижабли на высоте в пару километров, и через долю секунды вокруг полыхнуло алым с такой силой, что у всех, кто смотрел на взрыв, заболели глаза, и резко запахло озоном. И вдруг над полем боя повисла тишина, такая, что было слышно эхо взрыва в горах. Портал был уничтожен полностью. Даже энергооснование, плита толщиной метр и диаметром 20 метров, была начисто вывернута из земли и расколота пополам. А от самой арки вообще мало что осталось. Многочисленные взрывы, попадания снарядов и бомб сильно подточили ее прочность. И к моменту, когда прозвучал взрыв, было достаточно буквально пары десятков снарядов, чтобы расколоть всю конструкцию. Но никто не желал рисковать, и проход между мирами заминировали так, чтобы после не повторять. Алексей оторвался от трубы и расслабленно рухнул на раскладной стул. «Ну что, вроде всё». — спросил он артиллерийского наводчика, который продолжал рассматривать что-то в свою оптику. «Да, похоже на то», — ответил он. «Вон, наши целым эскортом поехали к границе, а оттуда тоже вон выехали. Видать, сейчас переговоры будут или еще чего. Ну а там пьянка-гулянка да прочие безобразия. Артиллерист разгладил пальцами свои длинные, торчащие по сторонам усы победа и это действительно была победа да какая то кривая и странная но для солдата самое главное что ему не нужно ложиться в землю и можно вернуться к семье а для офицера повод позвенеть наградами на парадном кителе ознакомиться с содержимым винного подвала приличного кабака да пригласить интересную даму полюбоваться звездами ну а гражданским людям достаточно что над их головами не гудят моторы бомбардировщиков и на почту не приходят похоронки. Поэтому в Герате как-то сам собой возник стихийный праздник, который продолжался уже четвертый день. Конечно, те, кто продолжали работать, были, их в целом немало в каждой стране. Руководство страны сводит расходы с доходами Интенданты поспешно списывают горы войскового имущества, утерянного в ходе боевых действий, а контрразведка наконец-то переходит от тушения внезапных пожаров к планомерной работе. По результатам всеобщих переговоров между главами стран, участвовавших в войне, было решено считать уничтожение портала главной целью военного похода, а бомбардировку позиций и схватку двух воздушных армий досадным инцидентом, вину за которой списать на различия в культурных особенностях разных стран и провокацию продажных священников из храма Творца. По результатам переговоров Галаст уходил из всех покоренных им стран, а Герату еще выплачивал компенсацию за погибших. Что там будет с Галастом дальше, короля Герата не интересовало совершенно. Внутреннее подведение итогов войны дало очень странный результат. Благодаря ограблению банков двух крупнейших городов Шимора казна была в огромном плюсе, а в стране ощущался явный избыток денег, за которым уже потянулись авантюристы всех мастей из всех уголков Архала. Но и здесь внутренняя безопасность нашла способ сделать свой ход и большинство из гостей попадали в подвалы службы, чтобы получить новую профессию и нового хозяина. Проблему денег решили несколько топорно и прямолинейно, начав десяток крупных инфраструктурных проектов вроде дорог, мостов и огромного порта, под которые выпустили облигации с погашением через 20 и 30 лет. И назвали это дело «вкладом в благосостояние детей и внуков». Люди, которым деньги, полученные в качестве военной добычи, в общем-то, некуда было девать, стали обладателями акций, доход по которым должны были получить их потомки. Заодно обломили всех жуликов, которые уже нацелились на граждан Герата. По результатам всех раздач Алексей получил золотую звезду чести, что было ну, просто фантастически круто и делало его живым национальным героем. Но самому Рокову это все было не очень важно. Дело, ради которого он прибыл на эту планету, не сдвинулось ни на миллиметр, хотя сами порталы мелькали довольно часто, словно издеваясь. Но последний рабочий портал похоронили в главном храме творцов, который штурмовали непрерывно в течение недели, оставив на его месте лишь кучу трупов и мусора, которую еще предстояло разобрать в поисках ценностей и улик. Судьба иерархов церкви Творцов Алексея никак не взволновала. Со своими обидчиками он рассчитался со всей ему доступной силой и просто вычеркнул этих людей из своей жизни. Постепенно из балов, праздничных вечеров и фейерверков жизнь возвращалась в свое прежнее русло. С ежедневной работой и заботами. Батальону торжественно вручили гвардейские регалии, и с этого момента казармы в столице стали местом постоянной дислокации егерей. Алексей было заикнулся об уходе на вольные хлеба, но король посмотрел на него так жалостливо и участливо, поинтересовался, какого конкретного хрена ему не хватает в жизни, и молодой комбат отступил, понимая, что своими делами он и так может заниматься в любое время. Огонять гонять батальон могут и без него. Отец-настоятель крошечной церквушки в поселении Тугрим, гордо шинсар видывал за свою жизнь всякое. И хорошее, и плохое, и странное. И не сказать, что его уже ничем нельзя было удивить. Можно, но непросто. Когда крестьяне и ремесленники Тугрима стали ездить к святой семье, Он не придал тому значения, ну, мало ли, суеверий в головах у простецов. Они даже группу валунов, стоящих кучей, могли обозвать святой семьей, а проблеск слюды на земле негасимым пламенем. Но когда, наконец, решил приехать сам, то полчаса не мог отойти от удивления, сидя на скамеечке своей разъеденной бричке. Отлитый из бронзы талантливым скульптором монумент был просто красив. Женщина еще не старая, в длинной харате, держащая в опущенной руке руку своего мужчины, крепкого и широкоплечего мага, со звездой на шее и тяжелой шпагой, на которую он опирал правую руку, словно на посох. И их дети, две девочки, похожие, словно два прекрасных цветка, сидевшие со стороны мужчины, и мальчишка, положивший голову на плечо матери. И свободное место на скамеечке, куда можно было присесть еще одному человеку. Сейчас занятое широкоплечим, кряжистым мужчиной в чуть мятом, но нарядном пиджаке, рубахе, штанах и начищенных до блеска сапогах. А у их ног, среди бронзовых имитаций дров, на каменной плите, что служило основанием всему памятнику, плясал настоящий огонь, игравший бликами на лицах статуи, словно оживляя их. И столько было умиротворения в этой композиции, что Годро привычно осенил себя кругом перерождения и, скрипя старыми костями, слез с коляски и подошел ближе. Небольшая группа ждала у края площадки, а перед гранитной плитой, на которой находились бронзовые фигуры, стоял медный котелок, почти доверху заполненный монетами. Ваша светлость! Откуда-то сбоку подбежал староста Тугрима и начал сбивчиво объяснять, что, мол, нашли работяги это место и что помогает им святое семейство в делах всяких и советы дает. Священник уже хотел что-то сказать, язвительное и хлесткое. Как бронзовая статуя женщины встала? чуть наклонилась, и кончиками пальцев коснулась лба человека, сидевшего напротив. Так и остался Годро на этом месте, передоверив церквушку приходскому старости. Постепенно вокруг святилищ возник целый комплекс, часовня, навес и комнаты для тех, кого в дороге застала ночь, и навели какой-никакой порядок, с посещением, выделив один день для уборки и благоустройства. Когда прямо на площадке, что была старательно расчищена и засеяна травой, присел летун хищных очертаний с торчащими вперед пушками, и из него вылез совсем молодой парень в зеленом егерском мундире и с полковничьими погонами, старый священник сразу признал Горала Толго, про которого писали, как кажется, даже на столбах, расписывая его геройство. А офицер вышел из кабины штурмовика, прогулялся к ямке, где раньше стоял портал, и послушал, чего ему наговорил отец-настоятель. Поиграл с пламенем, которое выскочило со своего места на плите, и пошел к пустующему месту на святилище. Настоятель внутренне был готов, что святое семейство прогонит нахала и только когда все фигуры памятника ожили, вспомнил, что фамилия егеря Толго, как и тех, кто здесь находится, и что полковник пришел к своей семье. Когда Алексей прилетел в свои новые угодья в долине Кашилл, то был неприятно удивлен тем, что все остатки арки оказались вывезены до последнего камушка, как и энергоплатформа, которую разобрали на мелкие части и тоже утащили. Определенный интерес представляла только аномалия вихревого типа и эфирный источник, который, собственно, и был причиной аномалии, которая выглядела как прозрачный смерч из тонких нитей, уходящих в облака. А рядом стоял мемориал, сделанные по приказу Алексея в честь погибшей семьи Толго. Отец, мать, сын и две девочки, сидевшие на скамеечках у костра, словно присев отдохнуть после долгого пути и оставив место для еще одного человека. В качестве костра было биение живого пламени от Магемы Сурин, запитанный непосредственно от источника. Когда памятник только поставили, и Алексей закончил возиться с огнём, здесь было заброшенное место, отмеченное только следами схватки и останками летуна и огромными костями карахов. Но когда он прилетел во второй раз, с удивлением обнаружил часовинку, небольшой, но аккуратный павильон для отдыха паломников и старого дедушку, наводившего порядок на мемориале. Прежде чем удивиться и скандалить, он решил расспросить, какого демона здесь вообще происходит, и был встречен длинной отповедью, что по первым дням недели святая семья не разговаривает, и не нужно здесь ходить. И вообще ходить не нужно, ибо святая семья, она для страждущих. А какой может быть страждущий из егерского полковника? Убивца и ахальника. Старик еще долго бы говорил, если бы пламя, вырвавшееся из обрамления в виде бронзовых поленьев, не метнулось к Алексею и не закрутилось по телу, рукам, шее и голове, оставляя ощущение теплого касания. «Ну, малыш, перестань!» Алексей для подтверждения магемы влил в нее искру, которую выдернул из бесконечного хоровода, что крутился рядом с ним, и совершенно случайно это оказался пес, бывший и при жизни большим и добродушным зверем, остав комком пламени, не растратившим любви к людям. «Хочешь, чтобы я с вами посидел? Ну ладно». Алексей подошел к бронзовым фигурам и, поклонившись, сказал на русском. Примите ли к огню, люди добрые?» И мгновенно, словно краски, проступили на металлических телах. Лица ожили, и раздался веселый смех девочек. А густой и низкий голос Рабида толго произнес. «Садись, сынок. Хорошо, что не забываешь. Мы тут смотрим, как ты воюешь, и это просто эпическое зрелище». «Да, как ты его...» — мальчишка счастливо улыбнулся. Я все твои схватки себе сохранил. Папа говорит, что ты сейчас лучший клинок герата и вообще Линсара. Ну, это, наверное, слишком. Но я стараюсь. Алексей расстегнул верхние пуговки кителя. — Мы так переживали за девочек, но даже не смогли до тебя достучаться, — низким грудным голосом произнесла Мира Толго. Коснулась прозрачной рукой волос Алексея, и он явственно ощутил, цветочный аромат, запах женского тела и касание тёплой ласковой руки. «Я даже дежурил у врат посмертия, но меня перехватили». Она негромко рассмеялась. «Всё хорошо с твоими девочками». Конечно, им не по чести такое посмертие, но контролёры сказали, что им ушла вся сила, собранная палачами, и сделал это ты. «Кто бы мог подумать?» Алексей улыбнулся. «Я тогда о таком не размышлял. Просто в груди был такой адов пожар, что если бы я не стер этих уродов, то, не знаю, лопнул бы, наверное». «Забудь», — Мира снова рассмеялась. «Говорят, что твой шар стоит у самого координатора, и тот все силится понять, как так случилось, что божественное проклятие было наложено человеком. Тут даже спор возник». «Сможешь ли ты построить портал?» «Да уж каких только вариантов не придумывал», — Алексей вздохнул. «Но после того, что учудили церковники, все, что относится к порталам, крупные кристаллы, мощные мановоды и вообще все внесено в список запрещенного к продаже. И за торговлю таким товаром ловят, как за наркотики. А может, и строже. Я даже считал открытие перехода через фигуру вызова, но... Боюсь, демоны перехватят канал. В общем, уперся в проблему. Ты сейчас пошел по пути усложнения решения. Робиттолго усмехнулся. А попробуй пойти по пути упрощения. Просто перебери все варианты, включая те, что сейчас кажутся самыми бредовыми и глупыми. Выложи перед собой весь спектр решений. Возможно, там где-то есть то, что тебе нужно». «А можно нам еще здесь цветочки посадить?» — подала голос Тарил, одна из сестер. «Сделаем, не вопрос». Алексей кивнул. «Я что-то для вас могу еще сделать?» «Ты и так много сделал». Мира Толга улыбнулась. «Искра Шурса Толга и лейтенанта егеря, которых ты принес в жертву, очень усилила нас. Да и вообще, раньше искры убитых тобой накапливались, а это нехорошо. Но сейчас они уходят понемногу, и часть через нас, а это очень укрепляет эфирное тело. Так что едва ли кто-то мог бы сделать для нас больше тебя. Да, еще эти люди, что устроили здесь молельню, мы стараемся им помочь, но не для всех это возможно. Но и тем мы пытаемся объяснить, в чем они неправы.